Явление первое. Гаврила стоит в дырях кофейной, Иван приводит в порядок мебель на площадке. Иван. Никого народу-то нет на бульваре. Гаврила. По праздникам всегда так. По старине живем. От поздней обедни все к пирогу до кощам, а потом, после хлеба-соли, семь часов отдых. Иван. Уши семь. Часика три-четыре. Хорошее это заведение. Гаврила. А вот около вечерень проснуться, Попьют чайку до третьей тоски. Иван. До да тоски. А в чем тосковать-то? Гаврила. Посиди за самоваром поплотнее, поглотай часа два кипятку. Так узнаешь, после шестого пота она, первая-то тоска, подступает. Расстанутся с чаем и выползут на бульвар, раздышаться да разгуляться. Теперь чистая публика гуляет. Вон, Моки Парменоч Кнуров проминает себя. Иван. Он каждое утро бульвар-то меряет взад и вперед, точно по обещанию. И для чего это он так себя утруждает?» Гаврила. «Для мациону». Иван. «А мацион для чего?» Гаврила. «Для аппетиту». «А аппетит нужен ему для обеда». «Какие ты у него? Разве без мациону такой обед съешь?» Иван. «А чего это он все молчит?» Гаврила. «Молчит. Чудак ты!»